Глава 31. По малину в сад пойдём. Идея пойти по ягоды была неплоха. Единственно, Тиану приходилось всё время следить, чтобы Габриэла не отдалялась и не могла разглядеть в нём Ладиса. Рано это, пока рано. И уехать не получится. Принц отлично понимал, что храм не позволит. Не просто так они попали в этот домик. Впрочем, может быть, это и к лучшему. Так у них есть возможность побыть наедине, узнать друг друга, довериться. Если бы они ехали к границе, то на общение вообще времени бы не было. Он категорически не хочет потерять жену. Надо ждать, когда Габриэла сможет довериться ему и проникнуться симпатией. В идеале влюбиться, ведь сам-то он уже весь принадлежит ей. Девушка лёгкой птичкой порхала среди зарослей, безошибочно определяя направление. Сначала они набрели на поляну земляники. Ягода уже отходила, но Тианна собирал целую пригрышню рубиновых бусин и протянул их жене. «Смотри, сколько!» «Ух ты Габриэла взяла одну ягоду и положила в рот. Зажмурилась, раздавила языком ароматную сладость и проглотила. «Теперь ты!» «Да я не особенно люблю ягоды. Ешь сама!» — предложил муж. «Землянику любят все. Муж врет и не краснеет. Просто ягоды мало, и принц уступает ей их все». «Приятно. Что тут говорить?» Габи взяла крупную ягодку, хитро улыбнулась и поднесла её к Тиану. «Попробуй!» Мужчина осторожно снял губами угощение, мазнув языком по пальцам девушки и тоже зажмурился, смакуя. «Какая вкусная земляника!» — подумала Габриэла. «Какие вкусные пальчики!» всю бы зацеловал», — подумал наследник. «Теперь тебе», — проглотив ягодку, мужчина выбрал самую яркую и поднёс её к рту жены. Габриэла облизнулась, посмотрела на земляничину, потом перевела взгляд на ускользающее лицо мужа и решилась. Потянулась и губами взяла вкусность, чуть прикусив зубками палец супруга. Мужчина рвано выдохнул и немного криво улыбнулся. «Вкусно?» «Очень». К сожалению, горсть быстро закончилась. Или, к счастью, а то принцу стало неудобно ходить. «Знаешь, наверное, надо найти ручей или что-то вроде него и вымыть руки», решила Габриэла, рассматривая свои липкие пальцы и слизнула остатки ягодного сока с губ. Принц дернулся, отвел глаза и угукнул, подтверждая согласие. «Боги! Его ни к одной женщине так не тянуло! Это просто наваждение какое-то! Да, ручей с ледяной водой, а еще лучше целое озеро, ему сейчас не помешают!» «Вода там! Небольшой ручей вот там!» одновременно произнесли супруги, показывая в разные стороны. "Ну, и какое направление выберем?" улыбнулся его высочество. "Если нам только умыться, то идём к ручью", решила Габи и вопросительно посмотрела на мужа. "А если мы захотим искупаться, то лучше к озеру". "Купаться вместе!" прокричала внутренняя Ятиана. «Как ты сама хочешь», — произнёс он вслух. «Пойдём к озеру», — решила девушка. «Если вода тёплая, то я бы поплескалась, если ты отвернёшься и посторожишь». «А если на тебя кто-то в воде нападёт, а я где-то в кустах», — поинтересовался принц, — «не успею добежать». «В воде меня кайме постережёт», — ответила девушка. «Но я-то...» «Лучше Кайми», — неожиданно для себя с надеждой спросил Тиан. «Ты человек и мой временный муж?» — удивлённо отреагировала Габи. «А Кайми — магическое существо. Как вас можно сравнивать?» «Ладно», — отмахнулся наследник. «Это я просто ляпнул». Вода в озере была тёплая, как парное молоко. Габриэла поболтала ногой на мелководье и посмотрела на мужчину. «Хочешь купаться?» — понял Тиан. «Да. Ты не мог бы подождать меня за кустами?» Принц посмотрел на озеро и выдвинул встречное предложение. «Смотри, Габриэла, там рогоз врезается в воду мыском. Ты будешь купаться с одной стороны...» «А я за рогозом. Идёт?» И, не дождавшись ответа жены, отправился на облюбованный пятачок. Так, рубашку и брюки он снимет, а вот нижние штаны оставит. Ух, вода чудесная! Его высочество нырнул, проплыл несколько метров под водой, Чуть не столкнулся с каями и, изрядно глотнув воды, всплыл на поверхность. — Ты, ископаемая, — прошипел он ящеру, — плавай где-нибудь в другом месте. Озеро большое. Кайми поцелеповато сощурился и шумно выдохнул, обдав принца веером брызг. — В принципе, я ничего против тебя не имею объяснял существу мужчина, пытаясь одновременно посмотреть, чем занята жена. «Просто не знаю, как с тобой обращаться. Тебя же ни за ушком не почешешь, не погладишь. Домашним животным тоже не назовешь. Но вот что нам с тобой делать?» Со стороны, где должна быть девушка, раздался плеск, и принц вывернул голову, стараясь разглядеть, как там его Габриэла. «Не тут-то было». Кайми лениво шевельнул хвостом и полностью перекрыл обзор. «Ты её закрываешь от меня?» — догадался наследник. «Но я же не собираюсь ей вредить. Глупая ты ящерица. Она вообще моя жена, но не это главное. Главное, что я сам порву каждого, кто попробует её обидеть. Если бы она могла мне довериться...» Принц отвернулся от ящера и резкими грибками поплыл к середине озера. Габриэла проводила глазами мужа, который скрылся за зарослями, и ещё раз посмотрела на водную гладь. Искушение велико, с другой стороны. Но что ей тут грозит? Решено, она будет купаться в нижней сорочке. Однако муж времени зря не терял. Вон уже плавает возле кайми. «Интересно, он совсем без одежды или что-нибудь оставил?» «Боги! О чём она думает?» Габриэла торопливо разделась и, придерживаясь кромки рогоза, соскользнула в воду. «Чудесно!» Она решила просто понежиться в тёплой воде. Стайка мальков сосредоточенно курсировала вдоль берега, временами разбиваясь на отдельных сине-зелёных рыбок, которые тут же сбивались в плотный косяк, стоило девушке резко шевельнуться. Возле стеблей рогоза деловито скользила водомерка, и Габи залюбовалась на насекомое. Какая непринуждённая грация и стремительность! Затем перевела взгляд на дрейфовавшего неподалёку Кайми а что, если она попросит его подплыть ближе к принцу и попробует посмотреть на него глазами существа? Да-да, она знает, что приличные девушки не подсматривают закупающимися мужчинами, но у неё есть уважительная причина. Даже целых три. Во-первых, он её муж. Наверное, нет ничего плохого, если жена смотрит на мужа. Во-вторых, она уже видела Тиана один раз обнажённым, и никто от этого не умер. Наоборот, он оказался очень хорошо сложён, смотрела бы и смотрела. Габи почувствовала, что краснеет и дала себе мысленную оплеуху. «О чём ты думаешь?» И в-третьих, её мучил вопрос, что голос имел в виду, когда говорил про их облики, мол, В течение трёх дней рядом друг с другом они видеть будут личину и отвод, а не истинную свою внешность, даже если снимут амулеты. Получается, если они будут не рядом, то она может увидеть Себастьяна, как он есть. Ужасно хочется проверить. Ведь она сняла амулет личины. Но Тиан по-прежнему видит белую мышь, а она — мерцающие и ускользающие черты лица. Согласитесь... Неудобно общаться с человеком, если его облик всё время плавает. Ни глаз не видно, ни мимики и реакции. Очень неудобно. Да что там? Она просто умирает, как хочет ещё раз увидеть мужа без отвода и морока храма. Девушка сосредоточилась на ящере, и тот послушно погрёб к его высочеству. «Однако, вот же досада!» Существо не желало открывать глаза на поверхности, видимо, яркое дневное светило ослепляло. Всё-таки это дитя тьмы, и днём ему не слишком уютно. А когда Кайми смотрел из-под воды, Габи ничего не могла разобрать. Огорчённая, Габриэла уже собралась отсоединить своё сознание от сознания ящера, когда принц заговорил.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 Глупо улыбаясь, девушка вышла из воды, шмыгнула в заросли и наскоро высушила сорочку, а потом надела платье. Можно было ещё поплескаться, но ей хотелось спокойно подумать и не отвлекаться на переживание, что на ней всего лишь тонкая ткань, а неподалёку плавает её не слишком одетый муж. Итак, что она имеет? Она замужем, но, к сожалению, только на три дня. Вернее, уже на два дня, если они не завершат обряд. Это плохо, потому что она не сможет предоставить разрешение от отца или опекуна на поступление в университет. Если бы они сразу доехали до ближайшего Альшанского города и купили там портал Варшаву, то у неё был шанс успеть подать заявку на поступление, пока брак не аннулирован. Но теперь ей никак не успеть». Тем более, что они ждут Розетту. Да, служанку она не может бросить. И что же ей делать? Габриэла рассеянно наматывала на палец прятку волос, размышляя, как ей лучше поступить. Как всё упростилось бы, если бы брачная вязь не пропала. Нет, способ есть. Но он означает, что она навсегда останется женой его высочества. Да. Она поняла, что заключённый в изначальном храме брак не даёт привязку жены к мужу, и переживает она из-за другого. Всё-таки одно дело временное замужество, всего на год, и совсем другое на всю жизнь. Принц кажется хорошим человеком. Он обещает ей помочь, с учёбой, и вон с Кайми поделился, что готов от всех защищать. Такими словами сказал Что, будь она наивнее, то решила бы, что нравится его высочеству. Глупо, конечно. Кому может понравиться пугало, в которое она сама себя превратила? Вот если бы муж увидел ее настоящую... А он и увидит через два дня с хвостиком, когда уже будет поздно. Габриэла грустно вздохнула. Ладис женился... Наверное, и думать о ней забыл. Что же? Он ничего ей не обещал, кроме помощи. И раз она сама от нее отказалась, то ей некого винить. Принц продолжал плавать в запуске с Кайми. Габриэла немного последила за их перемещениями и снова уткнулась в песок у своих ног. Что же ей делать? А если она согласится завершить обряд? Габи зажмурилась от ужаса. «Какие мысли ей в голову приходят!» «Она сможет спокойно поступить и спокойно учиться, не боясь ничьих поползновений. Статус жены наследного принца Ларитании надёжно защитит её от других мужчин. Габи вспомнила, как ей приходилось прятаться от липкого Рамира. Наверняка он не один такой» и неизвестно, какие ещё опасности подстерегают незамужнюю девушку в университете. В волнении девушка принялась грызть ногти и тут же опять покраснела, вспомнив, как они с Тианом кормили друг друга земляникой. Нет, принц ей нравился. Даже его настоящий облик — она вспомнила, каким увидела его в переходе и потом в коридоре — не казался ей отталкивающим. А то, как он о ней заботится, позволяет надеяться, что обижать её он не станет. Но есть ещё нюанс. Статус жены-наследника спасёт от других мужчин, но кто спасёт её от самого наследника? Вдруг он передумает и запретит ей учиться? Или потребует от неё срочно родить ребёнка? Откуда берутся дети, Габриэла не очень хорошо представляла. Нет, она знала, что муж с женой спят в одной кровати, и что-то там происходит, из-за чего появляется дитя, но без подробностей. Своего малыша ей иметь хотелось, но не прямо сейчас, а когда-нибудь потом, после университета. Сколько проблем, и как их решить? Поговорить с принцем и попросить завершить обряд? Она со стыда сгорит, особенно если он поднимет её насмех или откажется. «Накупалась?» Тян вышел из воды и подошёл к девушке. «Ты проголодалась? Не замёрзла?» «Нет, не замёрзла», — улыбнулась Габи. «А поесть не отказалась бы. Земляника была очень вкусная, но мало. Сейчас оденусь и пойдём назад в домик». «Кстати, твой кайми не такой уж и бесполезный. Отлично с ним поплавали и поговорили». «Поговорили?» — растерялась девушка. «Как это?» «Ну, формально говорил я один, но ящер умеет слушать», — рассмеялся Себастьян. «Я бы ещё поплавал, но прилетел вестник, пришлось выходить». «От кого вестник?» — с интересом посмотрела на мужа Габриэла. Ещё не знаю. Дойдём до дома, поедим и посмотрю. Вряд ли что-то важное. Скорее всего, отец обнаружил мой побег или запись о браке в книге рода. А может быть, и то, и другое. — Его величество, наверное, в бешенстве. — поёжилась Габи. — Я уверен, что если бы его величество узнал тебя получше, то был бы на седьмом небе от счастья, что ты стала его невесткой. — ответил принц. — Всё, я готов, можем идти. Казалось бы, недалеко зашли, но на возвращение потребовалось больше сорока минут. Потом, пока Габриэла хлопотала в доме, принц отвёл коня к ручью, напоил его и снова отпустил пастись. Девушка выглядывала то в окно, то в дверь, надеясь рассмотреть его высочество, но тот, как специально шёл с другой стороны лошади. Наконец, молодожёны смогли поесть. — Что-то долго Розетта не приезжает, — заметила Габи. — У нас уже и еды немного осталось, да и хочется горячего уже. — Вечером будет горячее, — заверил принц. — Тут зайцев полно, и рыба в озере есть. Попросим кайме поймать нам несколько покрупнее и запечем в костре. Вкусно! Зайца тоже кайме ловить станет? Нет, зайца я сам добуду. Поедим, с вестником разберусь и схожу. А мне с тобой можно за зайцем? Можно, только неинтересно это, и надо будет тихо-тихо идти. «А ещё зайчика придётся... того... и шкуру снять. Может быть, лучше в доме посидишь?» М-да... Она как-то не подумала, что грызуна придётся, как выразился принц, «того». Жалко, конечно, но ещё день на сухомятке она не выдержит. «В доме посижу», — согласилась Габриэла. Уже привычно собрав посуду, Девушка принялась полоскать её, поглядывая на мужа, который занялся вестником. Затем вышла наружу, выплеснула грязную воду и теперь собралась вернуться в дом, как на неё налетел вихрь. Тиан выскочил на крыльцо, будто за ним гнались чреты, сгробастал жену и заорал. «Ты как? Голова кружится? Тошнит? Слабость? Где болит?» «Ты меня сейчас раздавишь!» — пискнула Габи. «Что случилось?» «Прости!» — муж ослабил захват, но рук не разжал. «Расскажи, как ты себя чувствуешь?» «До того, как ты налетел, отлично, а сейчас...» Габриэла прислушалась к организму. «Сейчас не очень. Ты же мне синяков наставишь, если продолжишь так мять». Принц поднял девушку на руки и занёс в дом, прошёл к кровати и осторожно на неё сгрузил. «Себастьян, что случилось?» «Вестник», — сквозь зубы выдавил муж. «Ты точно ничего необычного в себе не ощущаешь? Попробуй призвать стихии, пожалуйста». Габи вздохнула и по очереди продемонстрировала пульсар, воздушную руку, камень и напоследок брызнула в его высочество водой. Немного подумала и вызвала клочок тьмы. «Боги!» — Тиан прижал девушку к себе. «Я так испугался!» «Теперь ты можешь объяснить, что случилось?» Мужчина снова поднял жену на руки сел на кровать и посадил ее себе на колени. Мне пришел вестник от одного мага, Мортона. Это личный маг моей бабушки, королевы матери Самиры. Так вот, этот Мортон утверждает, что бабуля с ним вместе провели некий ритуал, с помощью которого можно вытянуть стихии у другого одаренного. Очень мерзкий ритуал, строго запрещенный, к слову. По словам Мортона, ритуал они проводили по ауры графини Амеди. «У тебя точно ничего не болит, и голова не кружится?» «Не болит, не кружится. И у королевы не было слепка моей ауры», — ответила Габриэла, начиная понимать, о чём идёт речь. «Когда во дворце приходили маги, чтобы его снять, мы с Розеттой поменялись местами, и они получили её ауру, а не мою. «Поменялись?» — озадаченно переспросил принц. «То есть ты поменялась со служанкой? Но каким образом?» а -а -а, амулет личины!» «Да, амулет личины», — подтвердила жена и виновато покосилась на мужа. «Мы тогда постоянно менялись», — Я очень боялась, что ты выберешь меня в жёны, и я получу привязку. — Ну, вот от отчего пряталась. Оно тебя и настигло. — облегчённо рассмеялся принц, водя носом по волосам девушки. — Только привязка тебе не грозит. Наш брак заключён в изначальном храме. Себастьян скользнул губами по виску жены, легко прикоснулся к веку, скуле, и накрыл губы. Габриэла тихо ахнула и потерялась в водовороте чувств. Её руки сами по себе обхватили мужа за шею, а губы отвечали на ласку, и глупое сердечко колотилось так сильно, что грозило наставить изнутри синяков. «Прости, увлёкся», — хриплым голосом пробормотал муж Не спешат отпускать девушку. Значит, стихии Мортон с королевой пытались выкачить из Розетты. Наверное. Ой, а вдруг с ней плохо из-за этого? Вдруг она пострадала? Забеспокоилась Габриэлла. Ты же можешь связаться с Грегори и узнать, далеко ли они и как у Рози дела? Могу принц выудил из кармана браслет и нажал на него. Но раз это не могла пострадать, ведь у неё нет магии, значит, и выкачивать нечего было. Габи уставилась на вещицу, не веря своим глазам. Именно этот браслет ей показывал Ладис, когда приносил связники. — У них с секретарём что? Всё общее? Или Ладис взял связник без спросу? «Грегори, у вас всё в порядке?» «Мне вестник пришёл от одного мужчины», — Тиан покосился на замершую в его объятиях жену. «Он утверждает, что с его помощью старая стер, моя бабушка, пыталась отнять магию у графини Амеди. Но Габриэлла уверила меня, что слепок ауры, по которому действовали эти вандалы, принадлежит Розетте». «Мы беспокоимся, как она». Связник щёлкнул и разразился как звуков. Судя по сосредоточенному виду, Себастьян всё отлично понимал. «Видимо, какая-то защита от несанкционированного прослушивания», — догадалась Габи. «Даже так? Это же замечательно!» — просиял муж. «Да». Я знаю обоих преступников. Разумеется, оба понесут наказание, и то, что Мортон сбежал, ему мало поможет. Хотя то, что он нашел в себе силы признаться, несомненно, облегчит его вину. Хорошо, так и сделаем. Когда они приедут? Дернула мужа Габриэла. Пожалуйста, дай мне услышать голос Розетты, если она рядом с этим Грегори. Грэг! Тут на руку мне выкручивает, требует голос Рози. «Девушка далеко?» «А, чудесно! Перестрой связник, пусть перекинутся парой слов», — добавил принц и вручил браслет Габи. Девушка тут же вцепилась в него, а мужчина, пользуясь возможностью, снова принялся носом выводить по её коже вензеля и круги. «Себастьян, щекотно!» — хихикнула Габриэлла, впрочем, даже не пытаясь отстраниться или отодвинуться. «Рози! Розетта, ты меня слышишь?» Связник еще раз щелкнул и прозвучал ответ. «Ох, миледи! Как я рада, что с вами все в порядке!» «Рози! Как ты? Вы скоро приедете?» «Со мной все хорошо. Приедем? Наверное, и я не знаю» как Грегори. — Себастьян, — повернула голову Габриэла, — что ты делаешь? — Целую тебя. Целую вечность об этом мечтал, — пробормотал муж, покрывая поцелуями шею девушки. — Ты говори, а то и Розетта ждёт, и связник вот-вот разрядится. — Рози! — Ой! «Себастьян, перестань, что ты делаешь?» «Розетта! Ах!» «Розетта!» Себастьян выхватил связник из ослабевших пальцев жены. «Моей жене сейчас немного неудобно разговаривать, поэтому продолжите беседу, когда встретитесь. Ладно?» «Я рад, что ты не пострадала». Габриэла ловила ртом воздух, не зная, рассердиться ей на мужа или махнуть рукой, «Пусть продолжает». Сидеть опять стало очень неудобно. «Себастьян», — жалобно проговорила девушка, — «ты можешь убрать из кармана, что ты там держишь? Оно мне упирается в... В общем, мне сидеть некомфортно. Или давай я встану, или сяду рядом». «Малышка», — простонал муж, зарываясь лицом в её прическу, — «я с тобой с ума сойду». Почему? собралась обидеться Габриэла. Потому что люблю тебя и боюсь обидеть и причинить боль, пробормотал он ей волосы. Девушка растерялась и замерла, не зная, как реагировать. Себастиан: "Чш. Ничего не говори". Бесконечно нежно и осторожно Принц снова накрыл её губы, потом отстранился, аккуратно переместил жену на кровать и встал. «Пойду ловить зайца», — проговорил он, торопливо нашаривая что-то в своей сумке. «Пожалуйста, никуда не выходи, ладно? Я постараюсь вернуться поскорее». «Себастьян», — не выдержала Габриэла. «Да». Муж стремительно повернулся и замер в ожидании. «Я... Ты... Откуда у тебя этот браслет? Связник который... Браслет?» Тиан не сразу сообразил, о чём она спрашивает. Слишком велико оказалось разочарование, ведь он ждал совсем других слов. «А, он мне по наследству перешёл» от родителей. Вернее, не перешёл. Отец его и ещё несколько связняков, они в комплекте идут, отдал несколько лет назад. Но я пошёл ловить наш ужин. Габриэла кивнула, ругая себя, что не нашла пары добрых слов на признание мужа. Принц вздохнул и повернулся к двери. Себастьян! Не выдержала Габи и прошептала Пунсавея от собственной храбрости. — Ты... ты очень хороший. Если бы я знала, что ты такой, то ни за что не стала бы прятаться за личиной. Ты мне очень нравишься. — Габи! — Тиан стремительно вернулся. Снова сгрёб жену в охапку, поцеловал её куда-то под глаз, потом в скулу, в губы, оторвался и выдохнул. «Верь мне, у нас всё будет хорошо. Я ни за что на свете не обижу тебя и никому другому не позволю», — вынесся из домика. Растерянная и подозрительно счастливая, Габриэла осталась стоять посреди комнаты, с глупой улыбкой до ушей. Боги, как же всё запуталось! Разве можно влюбиться вот так за несколько дней? Причём ни один из них другого в нормальном виде не видит. Но как же Ладис? Получается, она не любила его. Ведь если бы это была любовь, она бы не могла так быстро закончиться. Странно-то как. Она думает про Ладиса, а перед глазами встаёт уплывающий образ Себастьяна. Когда муж её держал на руках и целовал, как же это было необыкновенно! И она хотела бы... Да, она хотела бы ещё раз испытать эти ощущения. В конце концов, надо набраться храбрости и решимости и поговорить с Себастьяном о будущем. Слишком многое стоит на кону, чтобы пренебречь подарком храма. Да, она сейчас займет руки, приберет в домике, Так время скорее пройдет и подумает, как всё объяснить принцу. Если, как он сказал, он ее любит, ну пусть не любит, а просто симпатизирует, то, наверное, он не станет запирать ее во дворце и запрещать учиться, если она согласится завершить ритуал. Принц ушёл, но Габи некоторое время сидела, ничего не делая, вспоминая, как муж её целовал. «Так хорошо на душе! И хочется что-нибудь такое, очень приятное, сделать Себастьяну! Что она может?» Габриэла огляделась. «Навести порядок в домике? Нельзя сказать, чтобы тут было так уж грязно, но пол помыть не помешало бы». «Правда, поломойка из неё так себе!» «Но она же маг! Неужели не справится?» Девушка нахмурилась, оценивая фронт работы и прикидывая, за что взяться в первую очередь. «Сначала вынести, проветрить постель и дорожки». Воздушная рука быстро с этим справилась, правда, по пути немного повредила дверь, и та теперь висела на одной петле. Но если её не трогать, то этого почти незаметно. Затем девушка создала небольшой смерч, и он шустро пробежал по углам, выметая ссор и снимая паутину со стен. Мусор сложился аккуратной кучкой посреди комнаты. Прежде чем вынести его подальше от дома, Габи выудила из кучи бывшую чистую рубашку мужа один из своих гребней и ложку. Если гребень и ложка никак не пострадали, то рубашка нуждалась в срочной стирке, и Габи её отложила. Как это она умудрилась зацепить сумку и выудить оттуда рубашку? На всякий случай сумку она подняла с лавки и перевесила на оленьи рога у двери. Повинуясь девушке, воздух подхватил мусор и вынес его за дверь, развеев по опушке. «Теперь...» Пришел черед воды. Она весело залила весь пол, часть стен и кровать. Хорошо, что она догадалась заранее все с нее снять. Во дворце мокрый пол служанки шоркали тряпками. Габи это видела. Шоркали, потом обмакивали тряпку в ведро с водой, отжимали и снова принимались елозить по полу. — Что же ей приспособить в тряпку? Взгляд упал на уже мокрую кучу грязной одежды, которая осталась на одной из лавок. Нет, это пока точно не тряпки. Вот если в процессе её стирки что-то нечаянно испортится... Лезть без мужа в его сумку девушка постеснялась, тем более что вряд ли мужчина будет носить с собой тряпку. Решила ещё раз пройти по домику и, к своей радости, в сенях обнаружила рваную юбку. У нее есть тряпка. Мыть пол воздушной рукой оказалось неудобно, и Габриэла решительно подоткнула подол за пояс и храбро взялась за тряпку. С нее сошло семь потов и столько же перемен воды, прежде чем она домыла до порога. И это еще она помогала себе магией. Зато домик посвежел и даже как-то посветлел, что ли. Довольная собой, девушка вернула постель и дорожки на место и решила, что на стол просто просится букетик цветов. Да, но её ещё ждала одежда, а запал несколько паутих. Но не оставлять же её мокрой. Габриэла отнесла узелок к озеру и призадумалась. Руки после поломойства немного горели. Если она ещё и вещи начнёт жамкать, Кожа пострадает ещё больше. Что же ей сделать? Оглядевшись, девушка заметила небольшой бычажок у берега, который отделялся от озера тонкой каменной стенкой. «Хм, а что если...» Габи подошла к яме, убедилась, что дно и стенки каменные и чистые, собрала веточки и листочки с поверхности и призвала огонь. Нагреть воду огнём не получилось. Тогда девушка принялась раскалять камни и кидать их в чашу. Дело пошло веселее, тем более, что всю работу выполняла магия. Наконец, вода достаточно нагрелась, и Габриэла отправила в неё сразу все вещи. «Так, а теперь ей нужна палка». Она посмотрела по сторонам и, не найдя ничего подходящего, отправилась по деревьям. Через несколько минут девушка вернулась с нужным предметом. Она видела, как в прачечной малого дворца прачки опускали в чаны с горячей водой грязное бельё и вертели его при помощи палок, а потом доставали уже чистое, полоскали и развешивали. Правда, они добавляли ещё мыльный порошок, но, наверное, если она как следует побарахтает палкой, то одежда и без порошка неплохо отстирается. Уже привычно создав воздушную руку, молодая жена ухватила ею палку и принялась вращать и перемешивать вещи. Кайми подплыл к самому берегу и с интересом наблюдал за действиями хозяйки. «Кайми!» — мысленно обратилась к нему Габриэла, не отвлекаясь от стирки. «Ты не мог бы поймать две-три большие рыбки?» Девушка попыталась передать ящеру картинку, Вид и размер желаемой добычи. Рептилия тихо погрузилась в воду и исчезла. Интересно, как долго надо бултыхать одежду? Наверное, раз без мыльного порошка, то надо дольше. Примерно через полчаса Габи решила, что всё уже должно постираться, достала вещи и прополоскала их в озере. Затем отделила воду из ткани и досушила воздухом. Что ж, вполне неплохо. Правда, почему-то белые до стирки рубашки мужа стали одного калёра с его синими штанами, разве что на один-два тона светлее. Но ведь это даже лучше. Получился ансамбль. Хм, а почему её платье из светло-кремового стало зелёным, и вода в бочежке густосиняя? Ладно, зато всё теперь чистое и сухое. Да нельзя, довольная собой, прачка-дебютантка вернулась в дом, положила выстиранные вещи на лавку и вернулась к озеру, чтобы вымыться самой. Домик-то теперь сиял чистотой, что нельзя было сказать о ней самой. Какая, однако, почкотня — это домашняя работа. Искупавшись, девушка нарвала цветов и поставила их в кувшине на стол. Сразу стало ещё уютнее. «Что-то, Себастьян, так долго!» Снаружи раздались подозрительные звуки. Габи выглянула и увидела, что к дому пришлёпал очень недовольный Кайми. «Что случилось?» «А, ты принёс рыбку!» А я тебя не ждала на берегу, и тебе пришлось идти сюда под лучами светила Ну, прости. Я не подумала. А где рыба? В пасти? Да я понимаю, что у тебя нет карманов и рук тоже. Сейчас я придумаю, куда ты выплюнешь добычу. Девушка вернулась в дом и ухватила корыто из сеней. Вот. Поставила она емкость перед ящером. Сейчас налью воду, «Выпускай рыбу». Ящер приоткрыл пасть, и в корыто плюхнулась рыбина размером с эта корыта и несколько более мелких. «Ой, какая она большая!» — удивилась Габриэла. «Придется найти посуду побольше». К счастью, в сенях еще была кадушка, и громадину поместили в нее. Правда, хвост все равно торчал, а мелкие остались в корыте. Залив эти аквариумы водой под завязку, Габи с помощью всё той же воздушной руки перенесла ёмкость в тень и оставила до прихода мужа. Себастьян появился, когда девушка уже почти решила идти его искать. «Себастьян!» С облегчением кинулась она к нему, когда мужчина вышел на опушку. «Ты так долго! Я испугалась, что что-то случилось!» «Прости!» «Не думал, что настолько задержусь, зато я с добычей. Зайца не встретил, зато поймал тетёру. У нас будет чудесный бульон и вкусное мясо». «А ещё вот!» — протянул он девушке коробочку из бересты, полную земляники. «Я помню, она тебе очень понравилась. Набрёл на полянку и не смог удержаться, чтобы не набрать». Габи заулыбалась, взяла коробочку и и, не удержавшись, ухватила одну ягодку и поднесла её к губам Себастьяна. Вторую положила к себе в рот, третью опять мужу. Я соскучился. Муж обнял её, освободившейся рукой, и прижал к себе, целуя в волосы. Так в обнимку, поедая ягоды, они зашли внутрь. «Ого!» «Что ты сделала с нашим гнездышком?» — огляделся принц. «Как-то свежее стало!» «Помыла пол!» — смутилась девушка. Только дверь немного сломалась, а еще вещи постирала, но они почему-то цвет изменили. «Как приятно возвращаться в дом, где тебя ждут!» — улыбнулся Тиан, быстро разжег печь, засунул уже выпотрошенную и ощипанную тушку в котел и поставил его на огонь. «Иди ко мне, хозяюшка!» Поднял на руки жену и снова усадил ее себе на колени. «Покажи ручки!» м орла!» «Давай-ка полечу!» Легкое прикосновение из кожи ушла краснота. «Устала?» «Немного, но я почти все магией делала». — ответила Габриэла, нежась в объятиях мужа. — Ой, там же еще рыба! Пойдем покажу, с ней тоже что-то надо делать. — Ты что, и рыбу ловила? — растерялся принц. — Нет, это Кайми, я его попросила. — Пойдем. — Ничего себе! — присвистнул наследник. — Так, мелкую я сейчас почищу. Мы её в глине запечём, я умею. А большую давай вернём в озеро, а то она в кадушке быстро погибнет. Нам её вдвоём не осилить. Вот приедут Грегори с Розеттой вчетвером и съедим. Но она же уплывёт. Или потом Кайми её ещё раз поймает? Нет, зачем? Я её на магическом поводке отпущу. Она никуда не денется. За хлопотами... Время промелькнуло быстро. Габриэла с интересом смотрела, как принц потрошит рыбу, потом натирает её солью и специями, достав их из бездонной сумки, обмазывает жидкой глиной, высушивает глину и закапывает полученные болванчики в землю, а потом сверху разводит костёр. «Рыба в глине пропечётся, вкусная будет!» — объяснял он жене свои действия. — Пойдём, тетёра наверняка уже кипит вовсю. Надо посолить. Наелись так, что лень было шевелиться. И тетёра, и печёная рыбка, и бульон из-под тетёры показались Габриэле потрясающе вкусными. А ещё десерт из спелой земляники. Мне кажется, я ещё никогда ничего вкуснее не ела. — призналась она мужу. — Это потому, что на свежем воздухе да сама поработала и готовили вместе, — пояснил Себастьян. После сытного ужина оба лежали рядом на кровати, и Габи доверчиво прижималась к мужчине. Полдня она подбирала слова для разговора, и вот настало время, а она всё никак не решится. — «Себастьян!» — наконец начала девушка. «А что мы будем делать дальше? Мы же хотели в Варшаву, в университет». «Заберём Розетто и поедем в Варшаву», — ответил принц. «Мы обязательно поступим и обязательно будем учиться». «Но наш брак...» «Завтра последний день, и он аннулируется», — озвучила Габи то, что её беспокоит». А у меня нет разрешения от отца или опекуна. Меня не возьмут. Малышка. Тиан притянул к себе её головку и поцеловал в висок. Я сам об этом думаю. И у нас тут только два выхода. Первый — завершить ритуал. Второй — приехать в Варшаву и заключить там брак заново. «Зачем заново?» — растерялась Габриэла. «Разрешение от опекуна я тебе не смогу достать, а выдать себя за брата не смогу», — ответил принц. «Чтобы девушку приняли, надо или разрешение от близкого ей мужчины или замужества». «Почему ты не можешь выдать себя за моего брата?» «Потому что у меня нет ни братьев, ни сестер, и это всем известно». — Это раз. И второе. Как я могу изображать брата, когда у меня к тебе совершенно не братские чувства? Да я умру на месте, если к тебе кто-то подойдёт и распустит руки или язык, или умрёт этот кто-то. — Но подтвердить брак — это же навсегда, — прошептала Габриэла. — Спадёт морок храма, ты меня увидишь, вдруг я тебе не понравлюсь. Как тогда мы будем жить? Верю, что долго и счастливо. Принц опять её поцеловал. И ты мне очень нравишься, и под личиной, и без неё. Помни, что нам сказал храм? Смотрите сердцем. Моё сердце выбрало тебя и любит тебя всю, а не только внешность. Я понимаю, что всё слишком быстро, что ты не можешь ещё довериться, но храм нам времени почти не оставил, поэтому надо на что-то решаться. Я ведь тоже боюсь, что когда ты меня увидишь без отвода, то минимум разобьёшь, а мою голову вон тот кувшин». «Почему?» «Я уже видела тебя без отвода. Ты вовсе не страшный», улыбнулась Габриэла. «Помнишь, В коридоре мы столкнулись после завтрака за день до танцевального испытания. Мы столкнулись. Наследник понял, что ничего не понял. И как же я выглядел? Опиши меня, пожалуйста. Высокий, светловолосый. Стоп! Кого ты описываешь? Тебя. Недоуменно повернулась к мужу девушка. Я же говорю, что мы столкнулись в коридоре, и ты был без отвода. Я хорошо рассмотрела. Мы тогда так мило поговорили. Но я не сталкивался с тобой в коридоре, не разговаривал, и я не светловолосый. Я допускаю, что ты могла с кем-то пересечься тогда, но с чего ты взяла, что это был я? Не может быть. Габриэла подскочила и села на кровати лицом к принцу. Я же видела тебя в пере Габрела. Тян ласковым движением убрал с её лица прядь ку волос. Тебе не кажется, что мы многое не договариваем и скрываем? У меня были причины, прошептала девушка, неосознанно потёрши щекой о руку мужа. Я говорила, что очень боялась привязки, а ещё Я встретила мужчину, который покорил мое сердце, но мы не могли быть вместе. Ничего такого не было, ты не думай, просто мы замечательно разговаривали, он помог нам с Розеттой. Ведь это я, та служанка, которая устроила переполох в кухне малого дворца, а потом нечаянно разгромила склад уже в главном дворце. Габриэла почувствовала, как кумачом загораются ее щеки и уши, и в волнении сжала руки. Себастьян тут же мягко взял ее руку и успокаивающе погладил, а потом принялся очень нежно целовать каждый пальчик. — Себастьян, что ты делаешь? Габриэла вспыхнула и попыталась отнять конечность. Принц вздохнул и с видимым сожалением разжал пальцы. — Этот человек твой секретарь, Ладис, — продолжила Габи. Дружба с ним была настоящим глотком свежего воздуха на этом отборе. Даже не знаю, что со мной было бы, не встретя Ладиса. Внимательно слушая, муж опять незаметно подобрался к её руке и стал поглаживать её. Габи поколебалась, но решила не обращать внимания. Пусть, тем более ей приятно. — Ты следил за Ладисом? — Что? «С чего ты это взяла?» «Однажды я увидела, что к нему прикреплено облачко. От мужчины вверх тянулась тонкая воздушная нить. Я видела её издалека, а когда подошла близко, то нить была практически незаметна». «Воздушная нить от... М... секретаря к облаку?» — уточнил Тиан. «Да». Я увидела её, потому что облако было необычное, как пёрышко, и хотя был сильный ветер, стояло на одном месте. «И что ты сделала дальше?» Оторвала нить от Ладиса и пересадила её на... Девушка хихикнула «Цаппеля. Это Ладис придумал условный сигнал. Цаппель на дубце. А потом, по моей просьбе, принёс его поближе». «Ясно. Принц догадался, когда это было, и понял, почему его родитель спешно отправился на прогулку по окрестным болотам. «Уверяю, не я оставил эту следилку, и до твоего рассказа даже не подозревал, что кто-то настолько обнаглел, чтобы поставить её на ми... моего секретаря. «Тебе очень нравился Ладис?» «Да, он мне очень нравился». — кивнула Габриэла. — Но он женился, как ты мне сказал, и теперь о нём нечего думать. — А если бы ты сейчас увидела Ладиса? — осторожно спросил принц. — Что бы ты сделала? — Пожелала ему счастья, — пожала плечами девушка. — От его помощи я сама отказалась. Одно время мне было жаль, что мы так расстались. Потом... Я даже пожалела, что он — это не ты, но теперь я успокоилась. Он мне ничего не обещал, поэтому мне не за что на него сердиться. И потом, ты мне нравишься больше. Пусть я не видела тебя без отвода. Если ты не обманываешь, что ты не светловолосый, но у тебя добрая душа, мне спокойно рядом с тобой. А когда ты меня целуешь, мне кажется, что я забываю дышать». Принц издал неопределённый звук и обнял девушку. «Малышка, ты самая невероятная девушка из всех, что я видел. Скажи, почему ты решила, что в коридоре тебе встретился я без отвода?» «Я видела тебя в подземном ходу. Мне его показывал Ладис. Там был Ренуар Асален, Ладис и ещё ты, но без морока. Асален обратился к тебе». — Ваше Высочество, а ты отозвался, и я хорошо тебя рассмотрела. «Боги — Боги! — простонал мужчина. — Габриэлла, что же мне с тобой делать? Отозвался не Высочество. Высочество в тот момент поднимал ногу отца. — Не принц? А кто? Это был Грегори, с которым едет Розетта. Он, светловолосый полностихийник, недавно переехал в Лоританию из Ольши. Если отозвался не принц, а там вас было трое и один осолен, он не может быть принцем, а второй ладис... Габриэла задумалась и вдруг вскинулась, выворачиваясь из рук мужчины. Тише, Габи, не дёргайся, я не причиню тебе вреда. «Немедленно меня отпусти!» — потребовала девушка и отскочила от кровати, когда принц разжал руки. «Ты? Ты, Ладис? Или я сошла с ума? Ты все это время мне врал?» «Мое полное имя — Себастьян Ладислау Тьери», — грустно ответил принц. «Я назывался средним именем, когда ходил по дворцу без отвода. Мне хотелось увидеть невест без прикрас, такими, какие они есть. Ведь меня тоже никто особенно не спрашивал, хочу ли я жениться и на ком. И встретил самую потрясающую девушку, самую красивую, добрую, искреннюю и веселую. Я влюбился в нее и страшно горевал, что она простолюдинка, и я не смогу заключить с ней брак. К сожалению, Магия алтарей позволяет наследнику заключать союз только с чистокровной аристократкой. А потом я обидел эту девушку. Не специально. Когда мы разговаривали по связняку, рядом находились маги. Я не мог сказать ни одного лишнего слова и поторопился быстрее закончить разговор. Почти сразу побежал объяснять ей всё, но она заявила, что нашла временного мужа, и через час у нее ритуал, и я... — И ты сделал предложение ненавистной графине Амеди, — продолжила Габриэла. — Кстати, почему именно ей? Она не хотела за меня замуж, единственная из всех девушек. Тиан взял руку жены, поднес к губам и поцеловал. — Ну а дальше ты уже все знаешь... «Не всё», — покачала головой девушка. «Когда ты понял, что я — это служанка Лия? Кстати, моё полное имя — Габриэла Ителия Амеди, и я тоже назвалась своим средним. Сегодня утром, когда увидел тебя на озере с конём, когда мы дальше десяти метров друг от друга, то выглядим такими, какие мы есть». «Значит, поэтому ты ко мне прилип и ни на шаг не отходил, а когда отходил, то прятался, то за лошадью, то за деревьями», задумчиво проговорила Габриэла. «Почему же не сказал сразу? Зачем скрывал и прятался?» «Хотел, чтобы ты влюбилась в меня, как влюбился я сам. Влюбилась не владиса, а в Себастьяна, как я сначала увлекся лией а голову потерял от Габриэлы. — Глупо, да? — А зачем сказал, что Ладис женат и сейчас находится рядом со своей женой? — А... Ну да. — Да, я всего лишь сказал правду, — вздохнул Тиан. — И очень расстроился, когда ты загрустила. — Боюсь, мы друг друга стоим. Несмело улыбнулась девушка. «Оба такие глупые и недогадливые!» «Габриэла, Лия, скажи, у меня есть надежда?» «Смотря на что», — тихо ответила девушка, не сводя глаз с мужа. Принц судорожно глотнул и опустился на одно колено, протянув руку ладонью вверх. — Габриэла и Телия Амеди, ты станешь моей женой. — А как же университет? — прошептала Габи. — Как и планировали, вместе поступим, вместе будем учиться, — ответил муж, напряженно следя за выражением лица жены. — Если ты откажешься, я пойму, и всё равно помогу тебе поступить буду братом. Как-нибудь потерплю. — Это чтобы на моих глазах к тебе всякие девицы лепли вздёрнула бровь Габриэла. — Я же не удержусь и все волосы им повыдергаю. — Габи? — боясь поверить, выдохнул Тиан. — Да, я стану твоей женой. — ответила Габриэла и вложила свою руку в руку принца. «Если ты не будешь меня ругать...» «Ругать? За что?» «За то, что чуть-чуть сломала дверь, и после стирки твои рубашки стали синего цвета, и кое-где на них появились дырочки». «Боги! Габриэлла!» Принц подхватил жену на руки и закружил её по комнате, смеясь и целуя, куда попадётся. «Ты точно меня с ума сведёшь!»